Аптека Машина подрулила к самому входу аптеки. Из Мерседеса вышли Стрелок и Ромеро. Ребята подождали несколько минут, прислушиваясь к окружающей обстановке. Вдалеке слышались звуки проезжающих автомобилей. Наверное, оставшиеся люди спешили покинуть город, двигаясь к карантинным блокпостам. Ребята помогли врачу вылезти из автомобиля, стрелок, крадучись первым, пошел в здание. Держа ока на готове, он осторожно открыл двери, внутри никого не оказалось. Он прошел кассе, взял стоящий около нее телефон и уронил на пол, застыв на месте и держа наготове готове автомат. Никакого движения, Иван вернулся к своим. «Чисто, можем идти», – тихо сказал он. Втроём они прошли внутрь. Ребята помогли Александру Петровичу в передвижении, так как он совсем ослаб. Врач первым делом зашел за прилавок, отыскал там минеральную воду и, открыв бутылку, припал горлышку. Потом взял разных таблеток и выпил несколько штук. Затем сел на стул, распаковал одноразовый шприц и набрал лекарство из флакона, вытащенного из коробки лежащей витрины. Он сделал себе укол в ногу прямо через штанину. Пацаны озадаченно наблюдали за доктором. «Сейчас, ребята, полегчает и начнем собирать то, что нам может пригодиться», сказал Александр Петрович. «Ну вот, пошел прилив сил. Поищите пакеты, они обычно возле кассы, будем в них складывать медикаменты». Доктор встал и, опираясь на костыли, пошатываясь, прошел в подсобку. Пацаны, прихватив с собой кучу пластиковых сумок, проследовали следом за ним. Врач начал шарить по полкам, сгребая разноцветные упаковки в пакеты, которые подставляли ребята. «У вас, случайно, нет фонариков?» – спросил доктор. «Совсем плохо видно». «Есть». Стрелок достал зажигалку и включил источник света. То же сделал и Ромеро». Они освещали полки, на которые указывал Александр Петрович, и подставляли очередной пакет, куда летели разномастные коробочки. Доктор набрал еще каких-то приборов. Потом все сумки сложили около входа, получилась внушительная куча. Иван, почесывая затылок, спросил. «Александр Петрович, вы всю аптеку решили увезти?» «Неплохо бы было», – улыбнулся доктор. Ребята начали переносить приготовленное в багажник. Они сделали уже три ходки, но оставалось еще дофига пакетов и Александр Петрович, ждущий возле входа. Нагрузившись очередными пакетами, Ромеро понес их к машине. Следом пошел Стрелок, помогая доктору, чтобы тот не гремел костылями. Пацаны помогли врачу сесть в машину, вернулись за медикаментами. Взяв пакеты, они подошли к багажнику и поставили их внутрь. Стрелок за тобой метрах 20 на 11 часов для меня стоит какая-то тетка она просто стоит и не двигается темно не вижу лица тихо сообщил Ромера не закрывай багажник блин нам еще пару ходок сделать надо может она нас не видит лёха видишь тетку также тихо сказал ивану мародона сидящим за рулем вижу тихо ответил марродна держи ее в зоне внимания «А мы с Ромеро остальное перетащим». Пацаны, крадучись, пошли обратно в аптеку. Они осторожно подняли пакеты и перенесли в багажник. «Ромеро, у меня есть версия. Эта тетка, если она заразная, походу, глухая была при жизни». Прошептал стрелок на ухо Володе, стоя возле багажника автомобиля и, глядя на еле различимую в сумерках женскую фигуру. На что тот также на ухо ответил. «И слепая, наверное. Скорее всего, она сумасшедшая». Они вернулись за остатками. Только взялись за ручки, как тишину распорол выстрел. Потом еще один. Они с пакетами в руках выскочили наружу. У машины с автоматом в руках стоял лёха Перед Мерседесом лежало тело той самой женщины с развороченным черепом. Пацаны закинули сумки в багажник и закрыли его. «Марадона, че стоишь?» Чуть ли не крикнул стрелок. «Давай в машину!» Алексей быстро сел за руль и завел движок, но машина не тронулась с места. «Алексей, что с тобой?» – спросил Александр Петрович. «Я, по-моему, живую застрелил!» Дрожащим от волнения голосом ответил Марадонна. «С чего ты взял?» – нервно спросил стрелок. «Когда вы ушли за последней партией, мы с Александром Петровичем стали следить за женщиной». Тетка постояла немного и медленно пошла к нам. Я высунулся в окна и потихоньку позвал ее. Но она не среагировала и подошла вплотную к капоту. Я позвал ее еще раз, но женщина просто стояла у капота и смотрела на нас. Я не выдержал, вышел из машины и спросил у нее имя. Она посмотрела на меня и молча пошла в мою сторону. Я не выдержал, скинул автомат и выстрелил ей в грудь. Она упала. Потом я подошел к ней и добил в голову. «Александр Петрович, а вы как думаете, больная она была или здоровая?» Спросил Стрелок. «Скорее всего, зараженная. Может, это переходная фаза. Такое бывает при некоторых заболеваниях. Реакция вялая, какая-то заторможенность», — ответил врач. «Поехали, уже страшно здесь». Просипел на заднем сиденье Ромеро. «А то сейчас привалят эти, и мы им жратвой станем». «Поехали» кивнул Марадона. Машина плавно двинулась с места. Через полчаса они были уже дома. Их встретили встревоженные девчата. «Мальчики, вы правда нас с ума сведете?» Надув губки обиженно, сказала Марина. Стрелок поставил пакеты на пол. Он одной рукой придержал висящий на плече автомат, а другой обнял ее за плечи. «Не обижайся, Марин. Все же хорошо». Сзади, грохоча костылями, вошел доктор, за ним Алексей. «Знакомьтесь, это Александр Петрович, врач», — сказал Марадонна. «Мы привезли медицинские приборы и медикаменты. Сейчас еще кучу лекарств принесем». Он прошел в кухню с полными пакетами. Следом за ним прошагал нагруженный Ромеро. «Вот дают, ребята!» — восхитился астроном, выйдя в прихожую. «С такими не пропадешь!» «Здравствуйте, я Абрам Соломонович», — поприветствовал врача шахер-махер. «Вы походите в зал». «Есть хотите?» — поинтересовалась Гульнара, пропуская гостя в зал. «Очень. Со вчерашнего дня ничего не ел. Правда, сам чуть не стал обедом». Александр Петрович слабо улыбнулся и проковылял в комнату. «Поужинали. Еды было много, поэтому все нажрались от пуза. Уничтожение скоропортящихся продуктов в данной ситуации было одной из приоритетных целей. После ужина ребята решили пошариться по интернету. Включили ноутбук, но все сайты были недоступны, кроме социальных сетей, и то с ограничениями. Они попытались через них связаться со своими знакомыми, но выйти на связь получилось только с подругой Марины Ольгой. Ольга с недавнего времени обитала в соседнем городе с целью поступить в институт и жила у своих родственников. «Привет, Оля!» – поприветствовала подругу Марина в чате. «Привет!» – напечатала Ольга. «Ты где сейчас? В Сосновогорске?» – поинтересовалась она. «Да, я и Ваня, мы сейчас в городе, и другие ребята с нами. Слава Богу, вы живы! А то много слухов у нас здесь ходит про карантин!» «Каких слухов?» «Что вас всех там ловят и потом уничтожают, потому что вы все заражены, от трупы сжигают». «Нас? Зачем нас ловить и уничтожать?» «Ну как зачем? Всех, кто в карантинной зоне, заразны. Вот я сейчас попытаюсь скинуть видео». Пиликнул зумер ноутбука. В ящик прилетел видеофайл. Марадона попытался открыть его, но ничего не получалось. Вылезала ошибка «Видео недоступно». «Видео не открывается?» – написала Марина. «Что там?» От Ольги пришел ответ. «Там люди сняли ролики, как они ждали своих родных из карантина, но им сказали, что их родственников задержали в промежуточных поясах для полных проверок. Но потом из карантинного заслона вырвалось несколько человек, и они на камеру рассказали, что прибывших туда просто всех закрывали в специальные боксы» где потом травили газами и затем сжигали в специальных передвижных печах. Так что если соберетесь уезжать, оттуда не едьте, вас всех убьют. Марина молча встала со стула, прошла к кровати и села на нее, взяв на руки котенка. Перед ноутбуком сел стрелок. «Привет, Оля, это Иван. Хватит заливать про уничтожение людей», – написал он. «Я не заливаю, я просто пишу про то, что здесь говорят про карантин». «А где Марина?» «Она испугана. Ты ее сильно напугала, да и нас тоже». «Простите, ребята, я не хотела, но все же подумайте, если соберетесь уезжать оттуда. Я за вас переживаю». «Ладно, проехали», — написал ответ Иван. «Сначала мы взвесим все шансы за и против. Извини, заряд батареи слабый. До встречи в чате». «Пока». Стрелок выключил ноутбук. «Блин, вот это инфа!» – ошарашенно сказал он, глядя в погаший монитор. «Нам что? Дорога закрыта?» – тихо спросил никому, не обращаясь, стоящий рядом со столом Ромеро. ходу да», – Так же тихо ответил Марадона, находящийся рядом. За их спинами послышались хлипы, пацаны оглянулись. На кровати сидели девчонки и, тихо плача, вытирали слезы. Котенок жался к Марине и тоже казалось, что плакал. «Может, фейк?» С надеждой в голосе спросил Ромеро. «Надеюсь», — ответил Марадона. «Надо у профессора поинтересоваться». «Давайте попробуем связаться прямо сейчас», — предложил Ромеро. «Связь, сами видите, какая». Стрелок снова включил ноутбук, засветился экран. Вошли по заранее сохраненной ссылке. Подключение прошло без проблем, но работал только чат. «Добрый день!» – напечатал Иван. «Здравствуйте, ребята! Как у вас там? Все хорошо?» Появилась строка от Виктора Валерьевича. «Да, но у нас возник вопрос». Набрал текст стрелок и отправил сообщение. «Какой?» – высветилось на экране. «Мы только что узнали, что всех прибывших из зоны поражения уничтожают». «А тела сжигают в печах, это правда?» «Вы с ума сошли?» «Нет, конечно!» «Кто вам такое рассказал?» «Подруга Марины, мы с ней по соцсети связались». «Глупость несусветная!» «Люди на всем хайп делают, мерзавцы!» «Написал ответ профессор». «Нас уже семеро, вы сможете всех нас забрать?» «К сожалению, никого». «На совете решили лететь вертолетом, быстрее и безопаснее. Вылет через месяц. Почему такая задержка не объяснили?» Ответил профессор. «Значит, нам вас не ждать», — написал Иван. «Не ждать. Попробуйте выбраться сами. Поезжайте к ближайшему блокпосту. Поезжайте без страха. Никто никого в поясах не уничтожает» только животных и птиц, которые приходят со стороны города. «И сколько нас там продержат?» – поинтересовался Стрелок. «Возможно, до снятия карантина, а это может продлиться очень долго», – ответил Виктор Валерьевич. «Мы здесь остаемся, пока не примем решение», – написал Стрелок. «Дело, конечно, ваше, но скоро, возможно, и Сосновогорска действительно перестанут принимать беженцев». «У гарантинщиков тоже существуют нормы по времени», – ответил профессор. «Хорошо, мы подумаем», – написал Иван. «Как там Вика?» «У нее все отлично», – ответил профессор. «Все еще хочет со мной в миссию попасть, хотя и запретили». «Простите, заряд батареи совсем слабый, будем прощаться». «До свидания». «До следующей связи». Стрелок выключил ноут повисла неловкая пауза. Они понимали, что теперь точно остаются в зоне заражения и что за ними никто не приедет. А выезжать в карантинные пояса им было страшно. Когда мы начинаем устраивать за городом лагерь, нарушил тишину Ромеро. В городе оставаться становится опасно. «Завтра с утра», — ответил ему стрелок, «Я думаю, никто не будет против». «Пойдем, у врача поинтересуемся про то, что мы сейчас узнали», – предложил Марадона. Ребята согласились и вместе с хлипающими девчонками прошли в зал, где в кресле вальяжно развалился Александр Петрович, водрузив ногу на табурет, снабженный пуфиком. Врач выслушал ребят и подтвердил их опасения. «Да, такое вполне возможно», – ответил он. «Все поникли». Девчонки ушли обратно в спальню, через минуту оттуда послышался плач. Ребята тут же пошли за ними следом с целью успокоить. Ещё за ужином все договорились, что будут спать в одной комнате, а один из числа мужчин дежурить. В эту ночь вызвался Абрам Соломонович, сказав, «Мое хобби связано с темным временем суток. Я привык не спать ночами, так что можете спокойно отдыхать». Решили разместиться в зале. Пацаны легли в ряд на полу на постеленное одеяло рядом друг с другом, положив около себя автоматы. Девчонки расположились на диване, засунув между собой котенка Лукаша. Доктор остался в кресле, оставив больную ногу на табурете с пуфиком, объяснив, что ему так легче с травмой. А астроном потихоньку вышел на балкон, где у него стоял уже собранный телескоп. Через минуту в комнате послышалось кошачье урчание, а еще через две неслабый храп Александра Петровича. И только толчок ноги Ивана по ножке табурета прервал начавшуюся было ночную руладу врача. Абрам Соломонович, выйдя на балкон, вдохнул полной грудью в прохладный ночной воздух, подчувствовав в нем целый букет запахов от распускавшихся тополей до сженой резины. Он присоединил визир к телескопу и направил трубу в звездное небо. На улице было совсем тихо, только слабый теплый ветер дул с небольшими порывами. Где-то вдалеке хлопнул выстрел. За домом промчалась машина. Под балконом послышались шаркающие звуки. Шахер-махер поглядел вниз, это оказался одинокий зомби, бредущий куда-то через двор по своим зомбячим делам. Астроном проводил взглядом зомбака, скрывшегося в темноте соседнего двора, и, посмотрев на звездное небо, стал разглядывать созвездия. По всем прикидкам, скоро должен был появиться Юпитер. Он направил трубу на северо-запад, но не увидел звезд. Абрам Соломонович посмотрел невооруженным глазом. С той стороны, на фоне почти черного неба, виднелась еле различимая туча, поднимавшаяся над горизонтом. Вдруг в ней полыхнула молния, и через несколько секунд пришел раскатистый гром, приглушенный расстоянием. Ветер усилился. Абрам Соломонович посмотрел на свои часы с фосфорицирующими стрелками. Они показывали полночь. Он быстренько сложил оборудование и, стараясь как можно тише, зашел обратно в комнату. Начались третьи сутки с начала заражения города.